Глава 23. Отъезд из Саны. Мохтер глянул, какие рейсы летают из Саны, и нашел один с пересадкой в Катаре. Пора возвращаться в Штаты. Проверить собранные образцы, домой он вез 21 набор, и навестить родных, и подумать, где найти несколько сотен тысяч долларов, чтобы снова приехать в Йемен и уже взаправду купить кофе, если среди образцов найдутся качественные. Пять дней Он лихорадочно завершал сбор образцов по всему центральному и северному Йемену. Дело было в Рамадан. Хуситы тем временем взяли Амран, последний рубеж обороны на севере, и теперь угрожали и Исане. Каждую ночь Мохтар бодрствовал до четырех утра, молол образцы и ложился спать весь в кофейной пыли. В конце концов, накануне вылета он упаковал одежду. Упаковал образцы, которые хранились в квартире. Половина зерен осталась в Иббе, кое-что он хранил у Хуйбаши, но с этим придется обождать. Вот проклятая страна, думал мохтар В Амстердаме можно было бы послать коробку Федексам прямо сегодня вечером, в любой вечер. Можно было бы уехать, попросить кого-нибудь все прислать, звякнуть Самиру или Мохаммеду или кому угодно. А в Йемене, если хочешь вовремя вывести что-нибудь из страны, придется вести самому мохтар купил пять чемоданов и набил туда 21 образец с 21 плантации, все виды кофе из всех регионов. Что еще? Нужен мед. Родители хотели еменского меда. Еще они хотели еменского миндаля и изюма. Значит, надо в старый город Саны. мохтар позвонил Нуридину, попросил помочь. Нуридин не спал. Никто не спал. Рамадан на дворе и вдвоем они в предутренние часы мотались по городу на такси, собирая все, что нужно Мохтору. Десяток подарков для всех калифорнийцев, кто пришел на ум. Открытки, благовония, алоэ, четки, серебряные кольца с сердоликом, кашемировые платки ручной работы. Дальняя родня, узнав, что Мохтор летит в США, попросила присмотреть за их шестилетней дочерью Диной, летевшей в Калифорнию тем же рейсом. Позднее Мохтору нелегко было объяснить легкость этого уговора. Как это так, вести дочь родственника, девочку, которую он впервые в жизни видит, через континенты и океаны? Но прилететь в Йемен и вылететь из Йемена – та еще задачка. Редко попадаются такие, как Мохтор, чтобы уезжали и могли сопроводить Дину, которая летела к родным в Модеста. Пока Дину собирали, Замечательно бодрые мохтар и Нуридин носились по бессонному городу, хохотали, не умолкая, а между тем вставало солнце. Потом они свернули на одну из самых оживленных центральных улиц Саны и угодили под перестрелку. Утро прорезал треск автоматной стрельбы. мохтар задрал голову и над крышами домов по обеим сторонам увидел силуэты калашей. Стоило бы дать задний ход, но такси застыло. «Назад! Назад!» — заорал Мохтер. «Она не умеет! Назад!» — заорал таксист в ответ. «Вылезайте, будете толкать!» Мохтер и Нуридин вылезли и стали толкать такси. Они ржали, не могли остановиться. «Приятно было познакомиться», — сказал Мохтер. По его прикидкам, шансы выжить у них были где-то 60 на 40. Толкая такси, Мохтер заметил на багажнике бак с пропаном. В Йемене такое часто, бензин-то дефицитен, шоферы переделывают двигатели, чтобы работали на пропане. мохтар и Нури захохотали еще громче. Они тут толкают такси с открытым пропановым баком, а у них над головами тарахтят автоматы, и не убежишь. В такси лежит весь их кофе. Вскоре мохтар добрался до аэропорта. Сидел в зале ожидания, думал о том, что было час назад, об этой минуте, когда он чуть не погиб. Оглядевшись, он вспомнил, что с ним тут шестилетняя девочка, и она пока что не произнесла ни слова. Мать поцеловала ее в лоб, велела вести себя хорошо и по дороге в Америку не баловаться. Красивый ребенок, темно-карие глазища, черные кудри, футболки «Хелло, Китти» с рюкзаком «Губка Боб». Мухтарам, как ни странно, не интересуется вообще, а ведь он везет ее в путешествие. Им предстоит провести вместе часов двадцать шесть до Катара, через Атлантику до Филадельфии, потом дальше в Сан-Франциско. Все это предприятие — уехать из Йемена. Уехать из Йемена с Мохтером, которого она впервые в жизни видит, перелететь пустыни и океаны, не смущало Дину. «Что, не будешь со мной разговаривать?» — спросил Мохтер. Дина посмотрела на него, промолчала и отвернулась. До самого Катара не промолвило ни слова. В самолете показывали кино, а Мохтор ужасно не выспался. Проснулся, когда они приземлялись в Катарском международном аэропорту Хамат. Пересадка длилась 10 часов, так что Мохтор накормил Дину обедом, она с удовольствием все съела и в конце концов заснула у него на плече, пока они ждали рейса до Филадельфии. В дороге она тоже спала, а просыпаясь, ела обернутую в пластик самолетную еду и в общей сложности семь часов смотрела мультики. В аэропорту Филадельфии мохтар взял Дину за руку. Она была такая сонная, что позволила, и они зашагали к пограничному контролю. Две очереди, одна к молодому человеку в будке, другая к человеку постарше. И хотя обе очереди были не очень длинные, одна двигалась быстрее. мохтар встал туда и вскоре уже здоровался с молодым человеком. Позднее думал, что, вероятно, зря. В эту невозможную игру американские арабы играли уже много лет. Кто просвещеннее? Кто лучше понимает? Молодые чиновники, выросшие в разнообразном связанном мире, или немолодые, повидавшие в американских аэропортах больше путешественников? «Здрасте», — сказал мухтар как можно более по-американски. «Показать, что говорит без акцента, что вырос в Америке». «Не помогло». Не прошло и двух минут, как молодой пограничник сунул паспорт мохтара в красный конверт. «Пройдемте», — сказал пограничник. «Не волнуйтесь, у вас все хорошо». Мохтера и Дину отвели в боковую комнату. И когда дверь открылась, мохтар увидел целое море арабских лиц. Он сто раз летал по США, в Йемен и из Йемена, но, как ни странно, его никогда не задерживали, не допрашивали, ничего такого. Новизна этой картины впервые увиденный своими глазами после стольких лет рассказов, только подчеркнула абсурд. «Салам алейкум!» — громко сказал Мухтар, рукой обведя полкомнаты. Кое-кто рассмеялся. Большинство ответили на приветствие «Ва-алейкум ас-салам!» Другие слишком изнервничались или устали, или впали в прострацию. Кое-кто торчал здесь часов пять или шесть. В этой комнате время лишалось смысла и некоторые мужчины и женщины были уже за гранью терпения. Мохтер и Дина немножко посидели, а затем к Мохтеру приблизился чиновник с любезной гримасой. Судя по бирке на груди, звали его Джоэл. «Здравствуйте, Мохтер», — сказал он. «Можно называть вас Мо?» «Нет», — сказал Мохтер, а потом не удержался. «Можно называть вас Джо?» Джоэл снисходительно улыбнулся, и Мохтер улыбнулся в ответ. «Мол, эти проверки...» Ущербная, российская по сути, процедура, но он пока еще готов не терять чувство юмора. Джоэл как будто смущался. Сказал, что это просто формальность, вообще все это. И они вышли из комнаты и по коридору добрались до зоны багажа, где мохтар забрал чемоданы. Увидев, сколько у него чемоданов, Джоэл заинтересовался, но улыбки с лица не снял. Сказал, что не вопрос, обычная формальность, стандартная процедура. Другой чиновник помог дотащить чемоданы до стального стола и там их открыть. Взором явилась куча кофейных зерен в куче пластиковых пакетов. мохтар понимал, что Джоэл и вообще таможня слишком заинтригованы, знал, что не успеет на следующий рейс, прикинул, кому из адвокатов с восточного побережья можно позвонить. — Итак, кем вы работаете? — спросил Джоэл. Стараясь не выказывать раздражение, мохтар ответил, что занимается кофе, он импортер, помогает улучшить условия для йеменских фермеров, и, кстати говоря, его работа очень поддерживает Агентство США по международному развитию, он помогает американскому правительству. «Моему правительству», — прибавил он, повысив голос. «Я хочу, чтобы мы хорошо выглядели за рубежом». Тут Джоэлу стало совсем интересно, но тон беседы переменился. Джоэл спросил про кофе. Какой кофе лучше, какая лучше обжарка, темная или светлая, какую обжарку предпочитают эксперты? мохтар слегка успокоился и как можно непринужденнее заговорил про сорта, про разные обжарки, про то, как высота над уровнем моря влияет на кофейные ягоды, про относительные плюсы йеменского кофе. Пускай Джоэл закажет йеменский кофе, когда в следующий раз зайдет в кофейню, а скоро он сможет пить кофе, который импортирует лично мохтар И поскольку вся эта кофейная беседа шла так гладко, мохтар утешал себя, что им с Диной вскоре разрешат застегнуть чемоданы и уйти. «Но сначала санитарный контроль», — сказал Джоэл. «Все чемоданы застегнули, провезли по очередному коридору в очередную комнату, где водрузили на очередные стальные столы». Женщина в мундире сообщила Мохтеру, что без документов и разрешений ввозить в страну растительные образцы нельзя она еще много чего говорила только он сбился и не запомнил потому что покуя горы кофейных зерен ни о чем таком не подумал он пережил допрос вполне вероятно российский но теперь эта вполне разумная женщина задавала вполне легитимные вопросы о том имеет ли мохтар право импортировать пять чемоданов кофейных зерен в которых таятся а может и не таятся представители инвазивных видов насекомых или неведомые бактерии Женщина, впрочем, сама не понимала, к какой категории относится кофе. Это же все-таки не живое растение, это зерна. И она тоже один за другим задавала мохтару предсказуемые вопросы. «Вы из Йемена? А в Йемене есть кофе? Плодородные регионы? Там правда что-то растет?» «Обожаю кофе», — сказала она. «А это хороший кофе? А в магазинах продается? А в Старбаксе йеменский кофе есть?» «Невероятно!» но, проведя у санитарного инспектора 10 минут, мохтор уже вновь застегивал чемодан, и ему разрешили идти. То ли могущество кофе сработало, то ли могущество его обаяния, но Мохтар пошел дальше, крепко держа Дину за руку, очень довольный тем, как все обернулось. Он почти не сомневался, что на следующий рейс они успеют. Тут Джоэл отвел его в самый конец очереди. «Вам придется еще раз пройти службу безопасности» мохтар пропихнул на конвейер свою ручную кладь, следом сунул Динин рюкзак с губкой Бобом. Последний этап — все должно быть гладко. Но после рамок и рентгена его с Диной опять отвели в сторонку. Сотрудники управления транспортной безопасности искали следы взрывчатой пыли на его ручной кладе, а мохтар между тем обернувшись, увидел, как досматривают Дину. Их пропустили и они зашагали по коридору в поисках своего следующего рейса, но поскольку вышли они через санитарный контроль, вокруг все было незнакомое, а до гейта далеко. Сотрудники УТБ объяснили мохтару куда идти – налево, направо, опять налево, но он заблудился и вновь оказался по ту сторону досмотра. Чтобы попасть к гейтам, надо было пройти досмотр еще раз. Так что они прошли досмотр еще раз. После досмотра Когда до рейса оставались считанные минуты, они помчались к гейту, и там Мохтеру навстречу шагнул очередной сотрудник УТБ. Можно задать вам несколько вопросов? Спрашивали про поездку Мохтера в Йемен, его работу, проживание в Соединенных Штатах. Расспросы длились 10 минут. Хватило, чтобы Мохтер и Дина опоздали на самолет. Они уже 4 часа торчали в аэропорту Филадельфии. Следующий рейс ожидался через шесть часов. Мохтар подошел к стойке авиакомпании. Афроамериканка за стойкой поздоровалась, извинилась, что так вышло, и выдала Мохтару Зидины новые билеты не на соседние места. Мохтар попросил соседние места, и афроамериканка сказала, что это можно, но придется доплатить. Мохтар доплатил, и она выдала ему новые билеты, на которых была пометка, что Мохтар и Дина подлежат дополнительным проверкам. Знаете что, — сказал Мохтер. — Вы работаете в российской организации. Уж кто-кто, а вы-то должны понимать. Меня проверяли четыре часа, и я опоздал на самолет. Мне поэтому и нужны новые билеты. А вы снова отправляете меня на проверки, потому что я смуглый. Мохтера несло, он заговорил громче. Люди вокруг прислушивались, он продолжал. — Вы вообще в профсоюзе? Вы работаете на расистов. Это российская система и в конце концов афроамериканка и ее коллега белый мужчина принялись извиняться белый мужчина вышел из за стойки и склонился к дине хочешь стикер да не хотим мы ваших стикеров сказал мохтар мы хотим уважение слушали все кто собрался у гейта кое кто захлопал мохтар кипел до самой посадки а когда его билет просканировали раздался сигнал и очередная сотрудница безопасности отвела мохтара в сторонку огляделась и сказала «Все, идите уже». Мохтар взял Дину за руку и поспешил прочь.